— Виноват, Илья Ильич! — начал он сипеть с раскаянием. — Это я по глопости, право, по глопости. И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи. — А я... Продолжал, обломав голосом оскорбленного И неоцененного по достоинству человека, Ещё забочусь день и ночь, Тружусь, иногда голова горит, Сердце замирает, По ночам не спишь, ворочаешься, Всё думаешь как бы лучше, А ком, для кого, всё для вас. Для крестьян стал быть и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покрою со всем одеялом с головой, что я лежу, как пень до да сплю. Нет.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 — Батюшка Илья Ильич, — умолял он, — полно вам! Что вы, Господь, с вами такое несете? Ах ты, мать пресвятая Богородица! Какая беда вдруг стрясла снежданно-негаданно! А ты, — продолжал, не слушая его обломов, — ты бы постыдился выговорить-то! Вот какую змею отогрел на груди!